Глава 19 Кстати, вам поскольку опыта за убийство дают, оказалось около 4000 плюс-минус. Когда услышали, что мне дают в районе двух, они сами подвисли. Ты знаешь, это скорее всего из-за твоей экипировки. Чем эквип круче, тем меньше опыта дают. Режут, даже если ты ниже по уровням, типа защиты от мажоров. Супер! Что встали, рабы? Солнце еще высоко! «Работать! Работать!» И водяной плетью изобразил удар хлыстом, срезая верхушки нескольких цветков. «Слушай, ты где такого откопала? Я его сам боюсь!» Громко прошептал Валера Оксанке, и они опять заржали. Смотрю свою инфу. Опыт 499 из 155 717. Примерно 80 мобов до следующего уровня. Да уж, веселуха. Постепенно приловчились работать быстро. Раз в пять минут, когда мана полностью отрегенивалась. Одновременно валили и по два моба. Один сидел в луже и умирал от элема. Другого шпиговали стрелами и я добивал. Дроп падал довольно щедро. Оборотень все удивлялся такому. Ничего удивительного. У меня, благодаря хитрому вору, шанс дропа удвоен. Зря что ли столько времени сидел на форуме, анализируя голематьё что там пишут. составляя свой супербилд. И как я благодарен ошибке, что привела к такому смешению классов, что у меня сейчас. Поздравляем, вы получили уровень 16, доступных очков характеристик 6. Стоп, перерыв, скомандовал я. После почти 170 убийств беззащитных козлорогов. Уже больше пяти часов бьем их, бдительность притупилась. На последнем Оксанка два раза подряд промахнулась. Кстати, Она взяла свой очередной 197 уровень. «Люблю борщ» апнулся еще раньше нее. Залез в статы. Догнал дух до тридцатки. А интеллект поднял до шести. Теперь все вложения будут в него. Если я в очередной раз не передумаю, конечно. Окси вытащила фляжку. Отхлебнула. Я протянул руку. Тоже захотел попить. Неплохо. Совсем неплохо. И скорость плюс 10 на полчаса. Сама делала? Нет, сокланы. Вкусно? Довольно. Только что там, не могу разобрать. В основном ягоды. Новички и травники приносят. Новички кулинары варят. Всем остальным приходится пить. Эксплуататорша. Посмотрел список добычи, который таскал Валерка как самый грузоподъемный. Восемь семенников. Глаза, языки, желчь, слизь, кости, рога и шкуры. Вдвоем с Ксанкой мы бы и половину этого не собрали. Валер, чисто ради интереса. Что там по луту? Сколько денег добыли? Сейчас пауку гляну, а я пока гляну на местного босса. Пастух, а не большой баран, как могло бы показаться сначала. Инфа. 250 уровень. Дерется посохом. Оглушает. Миллион здоровья. Призывают собачку 230 уровня. Сразу после ее смерти еще одно и так далее. Особых умений нет, но иммунитет от магии задран. Бить в ближнем бою. Тут же читаю комменты. Не ходите к нему, гнилой босс. Его посох здорово снижает прочность вещей. А в награду падает тысяч пятнадцать. Пока починишься, остаются копейки. Фуфло голимое. Задумался. Что можно сделать? Как минимизировать ущерб? И кто виноват? Травить. Яд с наградой окупится. Что делать со своими вещами? Сколько урона он наносит за раз? Оксанка потрясла меня за плечо. Что? О чем задумался? Ничего не слышишь? Посмотрел аук, посчитал, чуть меньше шести тысяч золотом выходит. Начал докладывать Валерка. Получается примерно по тысячи на каждого. Просто слезы. Да не, довольно нормально. — Больше трехсот золота в час. Кач идет, расходники не тратятся. Больше только на боссах или в рейдах можно заработать. А можно и пролететь, если что-нибудь серьезное сломается, — ответил Валера. — Вы вдвоем сможете удержать собаку 230-го уровня? Не обязательно даже стараться ее прикончить, заново призывается. Просто чтобы мне не мешало. — Ты что, хочешь на босса идти? — переглянулись соратники. «Глупая затея. Читал я про него. Прочность вещей сносит и бьет тысяч по пятнадцать сразу. Не окупится», — заявляет Люблю Борщ. «Про пятнадцать тысяч урона инфа верная?» — уточняю я. «Ну да, многие на разных сайтах так пишут. А йод не нашел этого на официальном. Все, собрались, пошли. Хочу его посмотреть. Ваши вещи страдать не будут в любом случае». «Чокнутый». Пробормотала кикиморка. Окси, я услышал. Спасибо за комплимент. Мы пошли. Резво пошли. Козлороги вымирали один за другим. Последние минут десять идут уже черного цвета. Приближаемся к хозяину локации. Уровни мобов подросли. Поздравляем. Вы получили уровень семнадцать. Доступных очков характеристик шесть. Очки в интеллект. Буду умным. Когда-нибудь. Может быть. Дошли мы до хозяина стада. Стоим, смотрим. Ростом метра два с половиной. Поместь человека, не пойми с кем. Собачка рядом бегает, обнюхивает все. «Ну что, каков план?» от меня Оксанка. «Ты что-то говорила про специализацию силы природы. Кем бегаешь?» «Багирой». «Правильно, я тебя кисой назвал. Стан есть?» «Есть». «У тебя, Валер, тоже есть?» «Да, есть стан, избить с ног, но разбег нужен. Валера, придется потанчить, ваша задача — держать собаку. Рвите ей жилы, бегайте от нее, поочередно станьте. Следите за здоровьем, чтобы сильно не проседало. Если что, меняетесь, реген у вас вроде хороший». «Про себя мы поняли, а с пастухом что?» — спросил Борщелюб. «Он, если ее... простите, стукнет, мало не покажется». Собака догрызет. Если у меня получится одна штука, пастух будет занят мной. Не, я в просрации. Чел 17 -го уровня говорит, что возьмет босса 250-го с лямом хп. Валер, ты же сюда не просто так шел. Немного агрессивно и резко ответил я. Если бы не хотел нападать, от края далеко бы не отходил. А то ведь возвращаться еще придется. А умрешь, опыт слетит. И вещи могут выпасть. Так чем ты сейчас недоволен? Я ставлю тебе конкретную задачу. Выполни ее. А если передумал, можешь валить. Вещи на аук отнесешь. Не кипятись, я не против. Просто хотел знать, как ты его собираешься валить. Молча. Просто тебе поверить? Вот она верит, указал я на Оксанку. Ну, черт с тобой. После смерти много вещей выпасть не должно. Я настроил доступ к мешку. чтобы быстро одевать, снимать одежду и доставать эликсиры. Приготовились, в боевую форму. Оксанка перекинулась в черную, как смоль, багиру. потянулся почесать за ухом. Она вздыбилась и зашипела. Ну-ка, ну-ка, не балуй, а не то обрежу усы. Валера в облике черного волка-перевертыша заржал. А вы неплохо смотритесь, оба черные, лоснитесь, отожрались, понимаешь. Послышалось двойное рычание. Ладно, ладно, шучу. Лишь бы получилось. Сначала хотел вызвать скорость Саланы, но это значит, что я должен постоянно уворачиваться. Любой удар по мне отправит на место привязки. Пробую вызвать здоровье Саланы. Полоска здоровья вытянулась, не помещаясь в видимом поле перед глазами. Все, 10 минут мои. Маленький обвивающий плющ в сай. Чертополох на кукре. Если не может снимать отравление, Минус примерно триста с чем-нибудь тысяч китов за пять минут. Если может, победа под очень большим вопросом. Кам кожу на Валерку. Ему держать удар собаки. Буду кидать по мере возможности. Скидываю всю одежду и украшения, кроме кольца опознания, в мешок, оставшись в костюме новичка и с двумя ножами в руках. «Он еще и одежду снял», – простонал Борщевет. «Ты мне ее чинить будешь?» – огрызнулся я. Захожу за декоративный забор, отмечающий границу зоны агробосса. Сразу порчу на пастуха, замедляю его. Вот теперь потанцуем. Валера перехватил собаку, застанил и сейчас набирает агро, чтобы не кидалась на меня. Ускорение на себя, скрыт, разбег, бросок, расправа и мясорубка. Здоровье 977 432 из 1 миллиона. Начало положено. Сейчас яд пойдет. Отбегаю, кастую воздушный кулак и темную стрелу, чтобы не вздумал пойти к ребятам. Заодно кидаю малое исцеление на Валерку. У него просела полоска здоровья после укусов собаки. Жижу прямо под ноги пастуху. Провалился. Молния сверху для профилактики. Вдруг оглушение пройдет. Но не получилось. Кипение крови на собачку. Командую в чат. Отскочили. 20 секунд не трогаем. И водяной плетью по пастуху, чтобы еще замедлить. После этого выпиваю эликсир. Сейчас не стоит экономить. А без одежды мана восстанавливается очень неохотно. Избиение продолжалось методично неотвратимо. Пять минут с начала боя. У пастуха осталось 369 832 хитов. Валера с Оксанкой загрызли одну собаку. Пастух призвал новую. За пять минут должны закончить. Почти две трети здоровья уже выгрыз. В очередном комбо что-то пошло не так. Он стукнул своим посохом и оглушил меня. Вырваться прыжком не мог, он был прямо передо мной. Хлёсткие удары пошли по мне, раз за разом обновляя оглушение, не давая отбежать. «Валерка, сбей его с ног, я подстану!» — ору в чат группы. «Две секунды, застаню собаку! Окси, подмени!» «Давай, три, держись!» Люблю Борщ разбегается и прыгает. Пастух резким ударом с выпадом сбивает его с траектории и оглушает. С меня спадает стан, но все, что я успеваю до нового удара по голове, лишь немного повернуться. Но этого хватает, чтобы воспользоваться прыжком. Пастух бросается к Валере. Он еще под оглушением. Всем держаться. Окси, если что, бегай. Ускорение на себя. Скрыт. Разбегаюсь. Пастух вовсю калашматит по лежащему Валерке. Бросок, расправа, мясорубка. В бешенстве начинаю просто шинковать его, пока лежит на земле. Валер, скройся, отличись. Окси, нормально? Пока держусь. Пастух пытается подняться. Бью его к кастетам кукри по затылку, вызывая эффект оглушения. Продолжаю шинковать. Кровь летит во все стороны. Живого места на нем не оставил. Все красное. Сам раз пять пробил череп. Ударами кукри наполовину отсек голову от тела. Очередной удар, и Кукри втыкается в землю. Что, кончился? Оглядываясь, собака зажимает Окси, которая успела перекинуться в форму медведя, чтобы получать меньше урона. Ее здоровье уже в красном секторе. Оборотень пытается перетянуть агро. Стан не прошел, похоже. Отошли. Скрыт, бросок, комбо. Удар костетом по голове. Удар саем сквозь глаз в мозг и прокручиваю. Кукри режу беззащитную шею. Конец. Пара системных сообщений. Победа. Вы получили 179 891 очко опыта. Поздравляем. Вы получили уровень 18. Доступных очков характеристик 6. Сто тысяч опыта за раз. Три. Ты везунчик. Заорал, люблю борщ. Третий уровень за день поднимаю. А мне в этот раз больше дали. Из-за снятой одежды, наверное. Эксгибиционизм поощряют. А уровни у Валерки быстро растут, из-за его малой классовой сложности. Оксана еще полпути к следующему не прошла. Внимание! Вы получили достижение группа безрассудных. Вы самая низкая по среднему уровню группа игроков, числом не более пяти, которая смогла победить босса данной локации. Награда – 10 тысяч золотых. Название не совсем соответствует сути. Безрассудный у нас всего один. Ухмыльнулась Кикиморка. «Мля, я тебе говорил, что боюсь его?» Спросил Валера у Оксаны. «Я реально его боюсь. Ты видела его удар сквозь глаз?» «Даже записала видео». «Тьфу, я не включал, скинешь мне?» «Это для внутреннего пользования». «Но есть другое предложение. Лови». «Приглашение вступить в клан Дальневосточники». Вслух прочитал Валерка. э в честь чего это?» «Вам так просто не попасть! Ты не будешь болтать об увиденном сегодня!» «Согласен!» Через пять секунд рядом с ником «Люблю Борщ» появилось название клана. «У тебя все лицо в крови!» — сказала мне Кикиморка, избегая смотреть в глаза. Машинально провел рукой по лицу, капля крови попала в рот, дикая боль, смычанием падаю на землю. «В навыки сила крови вами изучено редкое умение!» Владение посохом. Тысячелетиями пастухи защищали себя и свое стадо с помощью посоха, отбиваясь и убивая любого хищника, решившегося напасть. Теперь это доступно и тебе. Умение увеличивает урон и скорость обучения при использовании посоха. Чувствую, что меня бьют по щекам. Отстраняю руку. Фу, ты что, хочешь, чтобы я в виртуале посидела, упал и не реагирует? — Что с тобой? — Голова болит. — Переиграл, что ли? Тебе на выход надо. Вернемся в город и сразу выходи из игры. — Ребята, тридцать тысяч с пастуха упало. По десять тысяч на человека получится. — Здорово! — обрадовал Валера. Обратно вернулись телепортом прямо отсюда. После победы над боссом была такая опция, чтобы не тащиться пешком. Кикимарка. люблю борщ, ушли, оставив меня в гостинице в центральной части города. Деньги за лут отдали мне сразу без аукциона, забрав его себе по средней цене, я не возражал. Вышло на 2236 голды и 74 себра, как здесь называли серебро, плюс 20000 золота от победы над пастухом с достижением. Сразу поправил свое материальное положение. А то как-то неудобно без пары десятков тысяч золотых в кармане, некомфортно. Номер в этой гостинице был настоящим номером, не то, что недалеко от порта. Если там это была просто коробка без окон и мебели, лишь бы сложить вещи, то здесь стандартный номер трехзвездочного отеля, с кроватью, окном и даже душем. Специально высмотрел это место на сайте игры. Надо ведь мне иногда полежать и помыться. Хоть и стоил номер 50 голды в сутки, вместо стандартных пяти. Валера еще похихикал, когда я целенаправленно пошел именно сюда, в страну фей. Здесь снимали комнаты бережливые персы, чтобы заняться сексом, ведь в открытых локациях это было запрещено. А мы с Соланой? Мы ведь около дороги, в лесу. Или лес ее личная локация? Хотя, какая к черту разница? Зато теперь я как человек помылся. Разлегся на кровати, вытянув ноги, и открыл аукцион. Сегодня прилично потратился. Два яда и 10 пузырьков маны. Надо посмотреть, что здесь к чему. Пузырьки на три маны торговались в районе 52-54 двух, Золото. Дороже, чем покупал в Ульсане. С ядами было еще хуже. Из лучшего тот самый чертополох. Просто наши алхимики не хотят работать. Попробовать что ли завозить яда из Ульсана надо обдумать этот вариант. Открываю карту, смотрю, что есть из ближайших мест для моего уровня от 20 до 200. -го. Карта очень хорошая. Возможен поиск по разным запросам. Если что-то заинтересовало, тыкаешь и всплывает подсказка: подземелья, населяющие их мобы, боссы, умения, минимальные требования к группе Ссылка на тактику и прохождение на открытой части своего кланового сайта. Рукастый человек это делал. Наметил себе развлечение на вечер. Хорошенькое подземелье с лутом в виде камней маны. Очень мне нужны, понимаешь. Открыл местные новости и объявления. Новости так себе. Там продается это, там распродажа того. Клан такой-то примет свой состав таких-то. Ни воин, ни захватов замков. Скучно. В объявлениях пришлось чистить минут 10, чтобы убрать всех спамеров, засоряющих чат. Не люблю крикунов. В закладке запроса на группу, куда можно было отправить только сообщение о подборе игроков для прохождения подземелий, мое внимание привлекло объявление. Есть 6 часов свободного времени. Схожу в данж с группой. Воин-защитник, 170 уровень. Все ценные вещи привязаны, есть проездной. ПК не беспокоить, потом все равно найду. Форум проездной. Все для удобства игроков. Можно заранее положить на счет гильдии некоторую сумму. И с нее будут списываться расходы на твою телепортацию. При этом даже добавили небольшую скидку. Пойду, прогуляюсь. Зашел в банк. NPC-кассир, увидев номинал чека, предложил расширенный список услуг. Прием-отправку почты в любом месте, а не только в населенных пунктах. Доступ на аукцион, как с продажей товаров, так и с покупкой. Доставка прямо в твой мешок. Оплаченные заранее номера в гостиницах. Ну и тот самый проездной. Причем если не буду снижать остаток на этом счете ниже двухсот тысяч, получаю бонусную телепортацию раз в неделю. в пределах текущего региона. Есть у меня планы на эти деньги? Купить еще одну диковинку? Так фиг найдешь? К тому же пора уже и самому начинать зарабатывать. Поэтому выбираю почту в любом месте. Но плату не абонентскую, месячную, а за каждое письмо. У меня корреспондентов-то и нет, считай. Положил на почтовый счет 3000 Надолго должно хватить. Оплатил вперед номера в гостиницах на 70 тысяч. А вот гильдии перевозчиков перечислил сразу триста тысяч. Попользуюсь халявой раз в неделю. Доступ на аукцион брать не стал. Абонентская плата полтинник в месяц. Плюс 5% комиссия при покупке-продаже. Обойдусь, ручками-ножками занесу. Наличное золотишко обменял на 100-тысячный чек. Носить с собой как НЗ на экстренный случай. В меню появилась новая закладка «Услуги». где отображается имеющаяся сумма на счетах. На кармане еще осталось 60 с небольшим тысяч. После банка посетил лавку. Купил пузырьки маны и пару чертополохов. Заглянул в гостиницу, выгрузил полтинник золота и с чистой совестью собрался в Данш.